«Быть может, зеркальной витриной или с двумя?» «Скажите, пожалуйста». «Так это ради расширения моей торговли вы все придумали и приходили сюда дважды сегодня утром?» Произнес, наконец, Броуди после долгой паузы. «Разумеется, нет, мистер Броуди. Я ведь вам только что объяснил, что мне того приходится в последнее время». То, да другое, да жене опять скоро родить, так что я решил создать в наем свою лавку. Нет, это уж слишком право. Броуди почти мурлыкал от удовольствия. Вот такие жалкие почкуны, как вы, всегда обзаводятся большой семьей. Надеюсь, вы не возлагаете на меня ответственность за новое прибавление семейства. О, я знаю!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 «Разве вы не знаете, что самые видные люди в городе — мои постоянные покупатели и друзья?» «Ваша пустая ловчонка вот уже много месяцев торчит, словно прыщ, рядом с моим солидным предприятием. Сдайте вы ее, ради бога, сдайте обязательно. Можете сдать ее хоть самому дьяволу, но сдать ее мне вам никак не удастся. А теперь вступайте отсюда». И никогда больше не надоедайте мне такими пустяками. Я человек занятой, и некогда мне выслушивать ваши дурацкие рассуждения. Слушаю, мистер Броуди, — отвечал тихо дрон, теребя в руках шапку. Извините, если я вас чем обидел. Я подумал, что спрос — не беда, да с таким суровым человеком, как вы, трудно говорить.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 Окончательно пришибленный позором этого последнего неожиданного сильного пинка, Друн споткнулся, поскользнулся и, упав наздничь, во весь рост растянулся на земле в тот самый миг, когда сэр Джон Летто выходил из экипажа. Летто с громким хохотом вошел в лавку и подошел к Броуди. — Ну, Броуди, давно я не видывал ничего забавнее. Какое лицо было у бедняги! — воскликнул он, ударяя себя поляшки перчатками. — Счастье еще, что он не ушибся. — Это, вероятно, докучливый кредитор, да? — добавил сэр Джон лукаво. — Вовсе нет, сэр Джон, просто болтун, который всегда всем надоедает. — Вот этот маленький человечек! Сэр Джон одобрительно поглядел на Броуди. — А вы, милейший, и сами не знаете, какая у вас сила. Вы страшно сильный варвар. Я только чуть задел его пальцем, — самодовольно отозвался Броузи, гордясь тем, что достоился внимания такого видного человека, как глава знаменитой фирмы Летто. внимание это было сладким фемиамом для его самолюбия. Я мог бы одной рукой поднять на воздух дюжину таких, как он, — добавил он небрежно, — да не стоит рук марать. — Это ниже моего достоинства. Сэр Джон Лэтто смотрел на него с легкой иронией. А знаете, Броуди, вы оригинальный субъект. Должно быть, от того мы вас так и отличаем. В теле Геркулеса душам. Он усмехнулся.